Глава 65 Гостеприимство. Ира. «Ты понравилась родителям», — констатировал Макс, когда мы уже мчались в Тенракаре из дворца в его особняк. За окном мелькали зеленые насаждения и серые каменные особняки. Не зная, что на это ответить, я небрежно повела плечом. Меня мало заботило их мнение обо мне. «Так что ты напрасно волновалась», — проникновенно заявил Макфой. Видимо, решил прямо сейчас начать выстраивать доверительные отношения в нашей ячейке общества. «В этом я согласен», – неожиданно поддержал его Кайл. «Ты умница, отлично держалась. И на будущее, если судьба снова занесет тебя во дворец, причем неважно, в какой этот или любой другой, помни, что тебе не нужно ни перед кем смущаться. В отличие от остальных придворных, ты будущая королева, и уже скоро будешь на равных». «Со всеми монархами». «Я знала, что Кэл сказал это про нас с ним, что он женится на мне, взойдет на трон, и я стану королевой Ирлингов». А Максимилиан понял его слова по-своему, но тоже одобрил. «Да, из Лиры выйдет чудесная королева Таракса». И тут же добавил. «Если она будет слушаться мужа и беречь свое здоровье». «Вот не понимаю я, как Гринли умудрился вырасти в такой семейке нормальным». «Может, его усыновили? Или, скорее, все дело в том, что родители не занимались его воспитанием, стыдясь вампирского дара своего отпрыска. Держали его на расстоянии. Так что, наверное, своей нормальностью Гриндли обязан наставникам и книгам». «Долго еще ехать?» – я раздраженно покосилась на Муженька. Слишком устала для того, чтобы вступать с ним в дебаты насчет послушания. Скорей бы найти Гриндли и свалить с этой планеты. «Все, уже прибыли», – ответил Макс. Машина остановилась у огромных ворот, которые распахнулись перед нами, являя взором монументальное серое строение, где преобладали прямые углы. Про себя я окрестила его кубизм. Вроде замок, но из кубиков. Если бы не яркая зелень вокруг, это строение вгоняло бы в жуткую депрессию. «Добро пожаловать домой, дорогая!» Промурлыкал Макс, помогая мне выйти из машины. Он повел меня в здание, а Кайл пошел вслед за нами, снова прикрывая мне спину. «Отведи меня в мою комнату. Я хочу отдохнуть», – сдержанно сказала я Максу. «Не в мою, а в нашу», – поправил он меня со скрытым торжеством. «Ты теперь моя жена и должна жить со мной. Послушай, я понимаю, что супружеские узы навалились на нас обоих внезапно, и ты еще морально не готова к таким переменам, но поверь». «Со временем ты привыкнешь к своему статусу и поймешь, как на самом деле тебе повезло». «Ага, три раза ха», — еле скептически фыркнула в ответ. «Пока Лира соблюдает траура она имеет полное право жить в отдельной комнате», — вступился за меня Кайл. «Такого нет в наших законах», — возразил Макс. «Оглянитесь вокруг. Это моя земля, мой дом, а это моя жена», — кивнул он на меня. «Я здесь хозяин, и все будет так, как я скажу». «И ты тоже не забывайся, Антей. Пусть у нас с тобой одинаковый статус, но ты на моей территории». «Все верно. На твоей территории наследный принц другого государства. Так что ты обязан проявлять вежливость и гостеприимство. Ведь сейчас именно от тебя зависит, как сложат соотношения Таракса с Ирлией и другими дружественными Ирлингом странами». «Или дипломатия – это слишком сложная вещь для тебя?» Кайл вскинул идеальную бровь. «Прозвучит недипломатично, но какой же ты зануда!» Макс испепелил его взглядом, на что Ирлинг лишь рассмеялся. «Куда сейчас?» – спросила я, едва мы вошли в громоздкий кубический дом. Макс махнул на бежевую с позолотой лестницу. Я с интересом рассматривала длинные широкие коридоры и фойе в стиле техна В таком же дизайне оказалась комната на втором этаже, куда завел нас Макфой. «Располагайся, дорогая. За этой дверью туалетная комната, здесь твоя гардеробная, а тут моя. Какое-то время уйдет у нас на притирке, но я уверен, что мы сможем наладить счастливую семейную жизнь. Спать будем вместе. На этой большой кровати, начиная с сегодняшнего дня. Да-да, я помню про траур!» – с досадой взмахнул он рукой, опережая мои протесты. Так что месяц никакого интима, но за это время ты привыкнешь ко мне. Законы не запрещают мне выражать любовь к своей женщине, дарить ей ласку. Гладить, например. Или делать легкий массаж. Для твоего же здоровья. Представляю, какие веселые мне предстоят ночки Я заметила в зеркале выражение своего лица. На нем явственно читалось «Не влезай, убьет». А руки Кайла рефлекторно сжались в кулаки. «Ты не забыл, что Кайл ночует вместе со мной?» – холодно спросила я. «Придется потерпеть этот досадный момент». Лицо Макса перекосилось. «Кровать достаточно широкая. Поместимся. Заодно посмотрю, как именно он тебя лечит». «Где же ты, Гринли?»